11. -я. Дорога стелилась под копыта лошадей, запряженных в карету с гербом барона Мушера. Дарк вез отца показать ему замок Елен, подаренный королевой. Да хотел на обратной дороге забрать то, что хранилось в подвале замка, поэтому и охрану с собой взял солидную. Раз решили ехать в королевство болор то и ценности надо держать под рукой. Мало ли, вдруг придется быстро уехать. Хотел еще прибившуюся к нему семью Софии перевести в замок, потом махнул рукой. Как сообщил ему баронет, командовавший стражниками, при допросе выяснилось, что бандиты уже однажды нападали на Дарка и по всей вероятности шли, чтобы отомстить или поквитаться. Все знал их старший, который так неудачно упал и сломал себе шею. Их уже осудили и отправили на каторгу. Дарка даже вызывали в качестве свидетеля, но тот заявил, что да, однажды было у него столкновение с ночной гильдией, но он не помнит из них никого. А то, что они думали, будто у него малочисленная охрана, ну так он тут при чем? Дурак он и есть дурак, пытаться напасть на усадьбу, находящуюся под охраной ветеранов прошедшей войны. А вот в связи со смертью мастера искали какого-то местного по кличке Лошадник, у которого буквально на днях был с ним конфликт, и который во всеуслышание поклялся убить мастера. Лошадник проиграл мастеру огромную сумму и обвинял его в нечестной и подлой игре. Дарк, хотевший увезти семейство Софин в замок, подумал и оставил все как есть. Да, он понимал, что всем не поможет и счастливыми всех не сделает, даже раздая он им все свои деньги, но хоть кому-то помочь он может. На удивление Софина оказалась девушкой грамотной, она довольно бегло читала, могла писать и знала несколько действий арифметики, чем не каждый дворянин владел. Пока, конечно, ее знания ей не пригодились, но все у нее было впереди. Так что Дарк успокоился, не стал заморачиваться и возить людей туда-сюда». Просто проинструктировался Финн, как себя вести и что говорить в случае вопросов со стороны стражников. Только одно его очень заботило и не давало покоя. Как быть с Франческой? Как ей объяснить, что он обязательно за ней вернется, чего бы ему это ни стоило? Сейчас он просто еще не знает, что ждет его впереди. Вот когда он убедится, что все идет как надо, и утвердится в качестве наследника, тогда просто пришлет свадебное посольство. А пока можно и обручиться. Но душа все равно болела, и он просто не знал, как начать разговор и подступиться к этому делу. Может, отца спросить. Он все-таки больше прожил и знает, как в этих делах можно поступить, — думал Дарк. А Марк Дермушер думал сейчас о своем. Надо бы отправить кого-то с донесением к королю, сообщить ему, что он нашел Дарка, но из-за некоторых непредвиденных обстоятельств задерживается. Конечно, надо все описать и расписать. Король не потерпит недосказанности. поэтому по возвращении в столицу он сядет за письмо. А уж кого отправить, пусть думает баронет Кальвин Диркармай. Это его подчиненные. Хватит им полировать задницами лавки в портовом кабаке. Ведь Марк взял с собой лишь десяток воинов из полусотни, остальные так и сидят на корабле. Эх, скорее бы все закончилось. Он уже не молод, чтобы носиться, как угорелый и по разным королевствам. Да и по Вероне соскучился. Как она там? А Дарк мой молодец. «Я вот тоже воевал, и что?» «Нет, кое-какие награды есть, но разве их сравнишь с золотыми наградами Дарка? А Лен, куда они сейчас едут? И вот скажите, как может простой мещанин так обворожить принцессу, что она согласна будет выйти за него, невзирая ни на что?» «Да, Марк немного приукрашивал. Все-таки объяснение между парнем и девушкой состоялось, когда Дарк уже был героем войны и бароном. Но ведь принцессы из баронов-то не выходят». «Да, Дарк красив, этого не отнять». «Но ведь и умен, а этот его ручной вверг, это вообще что-то непонятное», думал Марк Дермушер, поглядывая на задумчиво смотрящего в окно парня. Поездка выдалась легкой, никаких разбойников на дорогах, королева неплохо подчистила банды и атаге лихих людей. Дарка сам принял в этом участие и уничтожил пару немаленьких банд. Сейчас королева переключилась на ночную гильдию. Конечно, дела шли не так радужно, как с разбойниками. Те были на виду... А ночная гильдия таилась. Кроме того, были случаи, когда их прикрывали бургомистры и начальники стражи городов. Деньги не пахнут. Вот кое-кто, потеряв стыд и совесть, и набивал свой карман любым способом. лен Лендарка в основном развивал животноводство. Три из четырех сел находились у небольшой реки, которая протекала в Баронсты. Ранней весной эта речушка сильно разливалась, затапливая берега и прибрежные луга. А когда вода сходила... то трава на этом месте росла густая и сочная. Селяне делали сыры и возили их на продажу в городок. Товар неплохо раскупался, и народ не бедствовал. При этом у Дарка был грамотный и невороватый управляющий, поэтому в городскую усадьбу поставлялись не только качественные продукты, но и неплохая прибыль в звонкой монете. Отцу понравились и Лен, и сам замок. Правда, проехать по селам не получилось, но Дарк этого и не планировал. Он обговорил с управляющим, что может уехать на некоторое время, и прибыль тот должен класть в банк на его счет. Деньги на небольшой ремонт сыроварни Дарк дал, сразу достав из кошеля. То, что находилось в подвале, привело Марка в полный восторг. Золотая и серебряная посуда, драгоценности, которых уже осталось немного, остальные были раздарены Ашкину и тубору дорогое оружие и необработанные драгоценные камни. Все это аккуратно упаковали в кожаные мешки и уложили в телеги. Перед тем, как покинуть замок, Дарк выдал всем работникам и слугам по серебряной монете, а управляющему – золотую. Он не собирался уезжать уже завтра, но подготовиться к этому стоило заранее. Сейчас он отправится искать потомка старого разбойника, а потом займется Гравом Сикмаром и его сыновьями – Кравом и Тибулом. Отец Майлы Торвин Парман плакал. Злые слезы катились по его лицу, и он не вытирал их. «Это он во всем виноват, и больше никто!» Думал он, одновременно кляня свою безалаберность и самонадеянность. Еще отец говорил, что на чужих деньгах счастья не построишь. Он уже забыл его наставление и, пожелав отхватить куш больше, влез в долги. И вот результат. Завтра суд, и его лишат всего. Стряпчий откровенно сказал, чтобы не сесть в долговую тюрьму, отдать придется все. Вот и переживал сейчас Торвин. Нет, не за себя он переживал, а за своих девчонок, Майлу и младшую Равену. ведь он клялся их умирающей матери, что девочки не будут ни в чем нуждаться, и он все сделает, чтобы они были счастливы, но слова не сдержал. А ведь выигрыш казался стопроцентным, но кто мог предположить, что вблизи берегов появятся пираты, которых очень уж давно не было в этих краях. Начиналось все просто и очень заманчиво. На островах Метрополии появился новый напиток, назывался он кафай, и очень быстро вошел в моду, особенно среди молодых лоботрясов, имеющих деньги, Да и старикам он придавал силы и ясность мысли. Напиток шел на ура. Это был не набор трав, которые привыкли заваривать и пить, а плоды дерева, которые после обжарки и размельчения заваривали, клали по вкусу мед или сливки и пили. Торвин сразу понял, что этот напиток вошел в моду надолго, если и не навсегда. Поэтому он снарядил два корабля в поход на острова за зернами Кафая. Дело было в начале осени. Впереди зима, и сообщение с островами будет прервано до самой середины весны. Вот он и надумал закупить больше, чтобы торговать кафаем всю зиму, да и жадность обуяла». Денег не хватило, и он занял под большой процент и под залог своих лавок и дома, в надежде довольно быстро отбить на прибыли от кафая. «Все так и было бы, не повстречаясь о купца на обратном пути с пиратами. Пираты обстреляли корабле-купца из катапульт, а потом пошли на абордаж». Поняв, что отбиться от них не получится, Торвин попытался бежать на шлюпке с несколькими матросами. К счастью, у них это получилось, и через сутки Торвин стоял на берегу целый и невредимый, с огромным долгом и с полностью заложенным имуществом. Больше о кораблях и их экипажах никто ничего не слышал. У республики не было военного флота, и зачастую купцы просто откупались от пиратов. Обычно на борт поднимались несколько человек, и выяснив, какой товар перевозится и кто его владелец, озвучивалась сумма. почему в этот раз они сразу начали убивать нисколько не обращая внимания на крики капитана о том что они могут откупиться и даже в этом случае еще оставалась надежда отыграться начав по сути все сначала с магазина который он подарил майли можно было бы в течение нескольких лет отбить долги но никто не дал ему на это времени и тут все было обыденно граф сикмар который и являлся одним из главных его кредиторов однажды завел с ним разговор о детях и о том что неплохо бы было поженить его сына Крава и Майлу. «Ну что ж, я переговорю с Майлой. и Если она не против, мы так и поступим», — ответил на предложение Торвин. «А ты что, прислушиваешься к тому, чего хочет или не хочет твоя дочь?» «Недовольно», — Недовольна, как показалось Торвину, произнес граф. «Я это обещал ее матери, когда она умирала. Ну-ну, посмотрим, что скажет твоя Майла». С этими словами граф удалился. В тот же вечер Торвин переговорил с Майлой. «Отец, я понимаю, что надо как-то рассчитываться с долгами, но почему моей судьбой и жизнью? Ты видел, во что превратилось это ничтожество?» Он подсел на пыльцу красного папоротника. Раньше он был придурком, сейчас полный дурак. От них уходят слуги, и они никого не могут нанять, потому что людям страшно. Краф может ни с того ни с сего без причины сбить любого. Но то, что он всех служанок насилует, так это давно известно. «Давай продадим магазин и отдадим часть денег сразу». а остальные постепенно вернем. Ты же говорил, что все готовы подождать. Я помогу тебе во всем, только прошу, не отдавай меня ему». Когда на следующий день Торвин сообщил Граву результат, тот побагровел и, развернувшись, ушел, ничего не сказав. А через несколько дней к Торвину заявился судебный стряпчий и предупредил, что от Грава Сигмара на него поступила жалоба о несвоевременном возврате займа. Когда Торвин пошел к Граву, чтобы попытаться уладить дело, его не приняли. В течение недели ему отказали в продлении кредитов почти все у кого он занимал деньги только арбит зервис заявил что будет ждать столько сколько потребуется при этом дом купца был самым бедным по сравнению с другими заемщиками все произошло так как торвин и предполагал в глубине души он надеялся что ему дадут время на выплату долга но сам же и понимал что не зря все побежали в суд так и произошло суд постановил изъять и распродать имущество находяящиееся в залоге а деньги вернуть кредиторам». Грава очень возмутил тот факт, что суд не может изъять магазину Майлы в счет погашения долга. Ему объяснили, что дарственная оформлена без нарушений, и Майла являлась совершеннолетней, когда произошло дарение. Кроме того, это не залоговое имущество, и принадлежит оно совсем постороннему человеку, пусть даже она и дочь должника. «Отец», — присели возле отца дочери вечером после суда, «не убивайся ты так, все наладится». «Самое плохое во всем этом то, что у нас забрали дом, и в течение недели мы должны съехать. Мы можем жить в магазине, освободим на первом этаже какое-нибудь подсобное помещение и будем там спать», — сказала Равена. Майла в знак согласия закивала головой. «За твою учебу, Равена, я не смогу пока платить. А у тебя, Майла, кроме магазина нет никакого приданного. Тебя никто не возьмет замуж, разве что какой-нибудь совсем простой парень или стражник». «Ничего, я это переживу». а унижаться ни перед кем не буду, тем более перед этими уродами-сикмарами. Краф уже распускает слухи о том, что скоро я сама приползу и буду упрашивать его взять меня в жены, а он еще подумает, кого взять, меня или Равену, — возмущенно проговорила Майла. Услышав это, Торвин скрипнул зубами и сжал кулаки. Но что он мог сделать? А через некоторое время неприятности посыпались, как из рога изобилия. «Послушай, отец, давай уедем отсюда в какой-нибудь другой город. Не дадут нам тут жизни», — сказала как-то Майла. «Вот сам посуди. От академии, где училась Равена, пришло письмо, чтобы мы уплатили уже за следующий год обучения, хотя до него учиться еще полгода. Тебя удалили из правления провинции задолго до следующих выборов, в нарушении всех законов». Краф приходит в магазин и распугивает покупателей. «Нет, он ничего не трогает, понимает, что придется отвечать». но пристает к покупателям, особенно к женщинам. От этого покупателей стало меньше, и выручка сильно упала. Я ей цены снизила, чуть ли не в убыток торгую, но не помогает. Я не против, да только надумаем и продавать магазин. Его обязательно купят сикмары, и подозреваю, сделают все, чтобы купить его почти даром. Был еще участок на реке рядом с городом, но его, думаю, вообще продать будет трудно, и все это займет продолжительное время». Конечно, можно оставить заниматься этим стряпчиво, но где и кому мы нужны без денег? Мне уже передавали намерение семейства сигмуров вынудить нас продать магазин. Они установят цену, и никто не даст больше. Все будут оглядываться на них». Майло задумалась. Думал и Торвин. Он по истечении первых двух месяцев после суда тоже понял, что жить им нормально здесь не дадут. «И зачем я купил этот участок?» – расстроенно думал Торвин. «А с другой стороны...» Эта река брала свое начало далеко в степи и через соседнее герцогство впадала в море. По ее берегам было много поселений, и мысли у него были правильные. Если бы не его ошибка, в этом году он начал бы строительство пристани и заложил бы пару больших баркасов, а потом возил бы товары и в степь, и в герцогство. А теперь? Теперь все пошло прахом. Денег на его прожекты нет и долго не будет. Надо продавать. им интересовался тот же граф но снова постарается купить за бесценок постой вдруг повернулся отец к дочери а что если так я сервису должен полторы тысячи золотых а магазин стоит пять тысяч что если предложить ему забрать магазин в счет долга и доплатить разницу может и участок на реке заберет только вот есть ли у него такие деньги торвин не стал откладывать дело в долгий ящик и как то под вечер пришел к орведу сервису попал он на ужин и как не отнекивался, его усадили за стол. Еда была простая, но сытная. Когда поели, Арвид, крупный мужчина, свящийся колечками бородой и вечно смеющимися глазами, пригласил его в другую комнату. Торвин не стал затягивать и рассказал ему все. Арвид никогда не был его другом, он не входил в совет правления провинции, но он был единственным, кто отнесся к Торвину по-человечески. Выслушав Торвина, Арвид задумался, как быть. мне конечно интересен твой магазин но я могу дать тебе сейчас только тысячу золотых а остальные тебе придется ждать несколько месяцев а то и год сумма не маленькая но у меня есть другое предложение для тебя ты ведь собрался отсюда уезжать так почему бы тебе не перебраться в соседнее королевство торговлей ты сможешь заниматься и там а кроме того я дам тебе письмо к сыну и ты получишь свои три тысячи золотых что в общем то будет больше на 500 золотых сын сидит на армейских поставках и очень хорошо заработал на них там была война с соседями и кармина победила подумай это хорошее предложение кроме того я дам тебе повозки которые оставишь сыну тебе не платить за них не надо не вознес нанимать ехать правда далеко он в столице живет но на дорогах там спокойно королева после войны очень хорошо их почистила от разбойников и другого лихого люда по поводу участка берега на реке скажу честно мне он не нужен То, что ты рассказываешь, интересно, но денег у меня немного, а там и пристань строить, и большой баркас, да и команду содержать зимой, все это потребует вложений. В общем, по участку твердое нет, но я поговорю с некоторыми людьми из соседней провинции, может, их это заинтересует. А магазин я готов забрать однозначно, но на тех условиях, которые тебе предложил. Мне надо подумать и обсудить все с дочерью. Так я тебя и не тороплю, надумаешь приходи. На этом их разговор и закончился. Торвин пришел домой и сразу же выложил все Майле. Все-таки магазин-то ее, хоть она и сказала, что отец может делать с ним все, что вздумает. Она ему доверяет. Майла внимательно выслушала отца и почти сразу же согласилась. «Отец, я бы на твоем месте даже не думала. Кто еще сделает такое выгодное предложение? Но это твой магазин, и решение должна принимать только ты. Ой, не выдумывай». «Ну а если принимаю решение я, то я согласна». Правильно Зервис сказал. «Нас тут ничто не держит, и можно начать жизнь с чистого листа. В общем, завтра иди и скажи, что мы согласны. Сегодня вон вообще никто не зашел. Весь день Крафт орчал в магазине и весь день говорил гадости». «Да я-то в принципе согласен. Просто опасался, как ты, не будешь ли против». «Как видишь, не буду». И Майла, чмокнув отца в щеку, ушла, что-то напевая. Ютились они в двух комнатушках бывших кладовых магазина. В одном раньше была раздевалка грузчиков, в другом хранили инвентарь уборщики и дворник. Дело сладилось быстро. У Арвида был свой человек в окружении бургомистра, и он очень быстро организовал заверенную купчую, по которой Майла передавала магазин Арвиду в счет погашения долга отца в полторы тысячи золотых. Все было оформлено правильно, быстро и, главное, в тайне. Но при заключении сделки присутствовали свидетели, на случай возмущения того же Грава, так что все было чисто. Продажа недвижимости лавок, изъятых судом, шла вяло, несмотря на то, что сумма должна была превысить долг, хоть и пытались цену урезать до минимума. Но Торвин уже махнул на это рукой, смирившись с потерей. Сейчас, трясясь в повозке, он думал о том, с чего начинать новую жизнь. Оставалось нерешенным еще одно дело – участок берега на реке, которую он покупал в надежде построить там пристань и возить товар в герцогство и далее. Но это дело он решит позже, когда обоснуется на новом месте. Герцогство Марвел находилось в трех днях пути на корабле сразу же за Республикой Торговцев. Вернее, по какому-то странному обстоятельству оно делило Республику на два сообщающихся между собой анклава. Дарк все думал, на чем плыть – на Галеоне или нанять небольшой корабль и быстренько проскочить до этой деревушки, как ее, соленый ветер. Поговорив с отцом, он по его совету все-таки решил плыть на Галеоне, да и разговоры о пиратах имели под собой основание. А вот небольшой кораблик нанимать все-таки придется, надо отправить на нем сообщение королю. Дарк поморщился от этого известия, но ничего не сказал. Когда они прибыли в город Тильборг, в порту которого и стоял корабль, граф озвучил баронету, что надо послать письмо с докладом к королю. Тот сразу выделил пару человек, а Дарк решил навестить своего старого знакомого и посоветоваться с ним, кого подрядить для доставки пакета в королевство Боллар. Пройдя в порт, он спросил у первого встречного им человека. «Скажите, уважаемый, где мне найти Говарда Кальви?» «Хм, а зачем вам старина Кальви?» В ответ поинтересовался тот. «Может, это секрет?» «Могу сказать только одно. Думаю, он будет рад меня видеть. Ну что же, пойдемте провожу. Я тоже иду в ту сторону». Не слишком ли я самонадеян в том, что он будет рад меня видеть? а вдруг наоборот «Ладно, чего уж там? Уже ничего не изменишь», — думал Дарк, идя рядом с незнакомцем. Говард был на перси и руководил выгрузкой рыбы, которую тут же и распределял. С тех пор, как Дарк видел его последний раз, Говард, казалось, приобрел некую солидность, а может и не казалось. «Аллен, эти корзины отложи толстому жану и сразу же их погрузите и везите в его забегаловку. А эти три ларя, засыпьте льдом, их к вечеру купцы заберут». С десяток человека бегали вокруг него и таскали корзины с рыбой. Дарк не стал подходить и отрывать Говарда от дел. «А эту рыбу сразу грузите в коптильню к граху!» – прокричал Говард. И тут увидел Дарка, глянул и отвел взгляд. А потом вдруг снова резко повернулся и уставился на Дарка. «Аллен, а ну подмени меня!» Он подошел к Дарку и, неловко кланяясь, видно стесняясь, проговорил. «Ну, здравствуйте!» «Здравствуй, Говард Кальви!» ответил Дарк и протянул руку для пожатия. Говард осторожно ее пожал. «Раньше ты был более решительным», сказал Дарк, разглядывая Говарда. «Извините, ваша светлость, растерялся?» промемлил тот. «Ты что, не рад меня видеть? Или чего-то боишься?» спросил Дарк, не понимая, что это с Говардом. «Да ничего я не боюсь, и рад вас видеть», наконец, более спокойно сказал рыбак. «Просто вы такой весь нарядный, а я в просоленной и пропахшей рыбой робе. Ну так наоборот». «Гордился бы, и народ вон озадачивал бы тем, насколько ты популярен», — кивнул Дарк за спину Говарду, где замершие рыбаки стояли, открыв рты. «Ну и чего встали? Аллен, шевели их. Сам знаешь, все хотят рыбу еще живую. А вы, ваша светлость, чего-то хотели или пришли поинтересоваться? Выполнил ли я ваше наставление?» «Вы видите, стараюсь», — усмехнулся он «Ну и молодец. Но я по другой причине. Мне нужен совет. Мы можем где-нибудь спокойно поговорить?» «Конечно, можем», — ответил Говард и направился в сторону портовой таверны, где они когда-то познакомились. С прошлого раза многое изменилось. Было чисто и вкусно пахло готовившимися на кухне блюдами. «Не хотите попробовать харма на вертеле?» «Да я вообще-то сыт. Тут очень хорошо готовят, и пиво у меня отличное». «У тебя пиво?» — удивился Дарк. «Э-э-э», — засмущался Говард. «Забыл сказать, это моя таверна». «Ну что же». «Давай своего харма, да и пиво можно». За столом Говард и поведал, что бывший хозяин таверны осенью умер, а так как он не имел наследников, таверна отошла в муниципалитет. Вот тут Говард подсуетился и выкупил у города эту забегаловку. Да и просили за нее чистые гроши, всего 15 золотых. Выкупил, а потом сам с сыновьями целый месяц приводил все это в порядок. Конечно, денег пришлось потратить много, но это того стоило. На кухне сейчас его жена как старший повар и невестка. А как только запахло весной, он прикупил еще один баркас и нанял команду. Сам он уже редко ходит в море, там сын заправляет. а Он организовывает сбыт, да это верно на нем. В общем, дел по горло. «Хм, видишь, как пятнадцать золотых, сущие гроши», — мелькнула в голове ударка. «Когда-то для тебя и треть той суммы было огромными деньгами». Но ничего не сказав, он лишь искренне улыбнулся. Правильно он сделал, что дал тогда денег Говарду. Арм правда оказался очень вкусным. Это была рыба с нежным и сочным мясом. Дарк никогда такой не пробовал. Да и пиво было на уровне. Покушав, Дарк, наконец, озвучил свою просьбу. Говард подумал несколько минут, потом произнес. Есть такой кораблик. Принадлежал он контрабандисту. Да вот только убили его недавно в пьяной драке. Корабль стоит на приколе. Команду жена и дочь разогнали. Да и было их там семь человек. Бегает корабль очень быстро. Никакой пират ему не страшен. Только стоит он сейчас в порту. Спросить у хозяйки, хоть молодой, хоть старой, может и продадут. Командой помогу, я их знаю. Да я тут всех знаю, и капитана посоветую хорошего. А что мне потом с ним делать? Мне-то он не нужен, проговорил Дарк. Больше ничего предложить не могу. Тут у нас или рыбацкие баркасы и филюги, или неповоротливые купцы». «Ну, есть еще одна каравелла, но это заграничный корабль. Военный флот стоит в другом порту. Но сам понимаешь, гонять военную каравеллу или фрегат без штанов останешься. Да и кто на это пойдет?» Дарк умолчал, что каравелла прибыла за ним. Зачем Говарду ненужные знания? «Ладно, Говард, рад был тебя видеть. Буду думать», — сказал Дарк, поднимаясь. «Благодарю за угощение. Если надумаю, ты покажешь, где проживают хозяева?» «Да, покажу». «А благодарить не надо. Это я вас должен благодарить», — ответил Говард. Когда Дарк рассказал отцу о разговоре с рыбаком, тот предложил подключить к обсуждению капитана Галлеона. Капитан предложил посмотреть на корабль. И, если что, купить его и перегнать в Боллар. Команду он даст. А там можно или продать его, или пользоваться им. Через несколько дней Дарк и Марк Мушеры отправляли корабль несколько человек, которых выделил баронет, с донесением королю болора а сами отправлялись навестить герцогство Марвел, вернее прибрежную деревушку с интересным названием «Соленый ветер».